12 января, понедельник, кабинет, вечер, 99-й год. Это что? Пушкин родился в 1799-м, вот так. Если рожать, то Пушкина или Ахматову. Всю дорогу я счастливо смеялся. 15 января, четверг. Любимов сказал, «Золотухин — сложный человек». Несколько часов спустя позвал меня к себе. Шеф обласкал взором. «А я все жду». Затаясь, когда он мне скажет про мой эфрос. Когда донесут ему, тогда и скажет. И сказал, хорошо, они сделали передачу о тебе. И я там ничего сказал с юмором. Интересно Плахов придумал. Нет, хорошо, но это Демидова. Я бы на твоем месте сказал, вырежьте ее нахрен. Ну что это такое? Ну да, я понимаю, ты не вмешиваешься, но что это? Я понял. Его больше всего возмутил тезис Демидовой, Золотухин — самостоятельный человек. Пора заводить свое дело и уходить из-под любимого. Да состояться, дескать, любимов уже дать как бы ничего не может. 16 января, пятница, Мариуполь. Вчера за вечерей вспоминали Иван с шефом Целиковскую. Сколько ты прожил, Шацкой, 15 лет? Да, тоже срок, а я 20. Терпеливы мы с тобой люди, — сказал шеф, усмехаясь. 1 февраля. Воскресенье. Йошкар-Ола. Орла. — это практически то, что мы сами себе придумываем», — услышал я по телефону от актрисы Мирошниченко и поделился мудрости и точности изречения. 18 февраля. Среда. Мой день. Гришенька Александров, вскоре после смерти Орловой, женился на вдове своего сына от первого брака, с которой сделал монтажный фильм «Любовь» когда Завадский хотел ввести на роль миссис севич больную Морецкую, звезда показала зубки. Если следующий спектакль не мой, я звоню министру культуры. Отчего подобного нет в моем характере даже близко. А у Володи было и в избытке. Орлова, пунктик, боялась потерять молодость и красоту. Всю жизнь я режимила. Почему-то просмехнула мысль. Надо приготовиться жить без Ирбис, а приготовиться — это значит освоить или начать надежное самостоятельное дело. Может, к тому подспудно призывала меня Алла Демидова по ТВ. Мы снижаемся. Всю дорогу от Владивостока до Москвы душа трудилась, спит инфо до корки. О всех женах Высоцкого и о Тане Иваненко, и о Насте, и о Ксюхе он умер у меня на руках. 25 февраля, среда, мой день. Илья, я был начальником Калининградского порта. Приехал театр-миниатюр Полякова. Я пригласил весь театр, устроили прием. Там были две потрясающие девки — Томка, Витченко и Рысина. У меня разбежались глаза. Они даже смеялись надо мной. Смотри, он не знает, на ком остановиться. Ладно, Томка жила в Москве, набережная. Там полукругом спускается дом. Лето 1964 года. Я приезжаю в Москву. Прихожу к ней, мы сидим, выпиваем. Где-то поздно ночью звонок. Приходит парень. Мы сидим, выпиваем втроем. Три часа ночи. Кто-то должен уйти. Мы ждем, кто это сделает. Она не провожает, не выгоняет никого. Нам весело. Но мы ждем друг от друга, кто уйдет. В конце концов мы уходим вместе. Прощаемся. Берем такси. Он уезжает в одну сторону, я в противоположную. Через пять минут к ее подъезду подъезжают одновременно два такси. Выходит этот парень, выхожу я. Мы рассмеялись и опять поднимаемся вместе. И до двенадцати дня выпиваем. Этот парень был Володя Высоцкий. Тогда я, разумеется, не знал, хотя он и тогда был с гитарой и пел. Я помню Тамару Витченко. В нее был влюблен весь факультет мускомедии ГИТИСа, а, может быть, и весь институт. Она была недосягаема, старше, и только сладко улыбалась и разрешала себя любить и восхищаться ею. Почему здесь не говорится об Эдит Пиаф, которая кончилась от наркотиков? Почему здесь не говорится о нашем гении Владимире Высоцком, который кончил так же, услышал я телемост Москва-Бишкек? 2 апреля. Четверг, тринадцать часов. Ты напрасно рассчитываешь на какую-то другую жизнь, на время, что у тебя будет на растяжке, на занятие голосом. Твоя жизнь — это гастроли, гостиничные номера, условия полевые, и надо к ним приспособиться и в них приучаться жить» и держать форму, на одном квадратном метре уметь делать упражнения, не стесняться обстоятельств, брать гитару и заниматься, распеваться, не обращая внимания на перебранку горничных, не ждать, что будет какое-то другое время, его не будет. Вместо «Орла» будет «Брянск», а вместо «Брянска» — Екатеринбург. Надо возить с собой скалки, скакалки, мячики, прутики. Это я говорю партнерша. Пойду проверю, занимается ли. 23 апреля, четверг. И вот образовался у меня такой своеобразный день. С утра решил я во что бы то ни стало в Донской монастырь попасть, помолиться, Бога попросить, чтобы дал мне силы вдохновения начать Жасмин. Сегодня день рождения театра на Таганке. Но ведь праздник! Тридцать четыре года назад свершилось великое чудо, был открыт премьерой доброго, спектаклем великим, в котором я имел честь потом долгие годы играть водоноса. Театр на Таганке, ставший моим домом, моей судьбой, моими открытиями поражениями, жизнью моей. И как не отмечать этот день, несмотря на наши раздоры, временные ссоры, неурядицы, день объединения. 26 апреля, воскресенье. Последняя пасхальная седмица, как один день. Мне в Донском яичко подарили и поздравили. Я это яичко, любимой моей, передам, а любимая моя, Тамара моя милая, перед которой я виноват, который оскорбил, обидел и унизил, на спине которой я выскочил в мизантропе. Господи, спаси и сохрани жену мою. Когда в моей гримерной Жене Миронов я ему... Оставляю какие-то добрые знаки, чтобы ему игралось и хорошо чувствовалось гремерки на сцене. Просто, допустим, Женя, привет. Он понял, что мне тоже приятно от него ответ получить, и отвечает «Привет, Валерий Сергеевич. Сегодня легко игралось, видимо, поэтому долбанулся головой, а в остальном, с уважением, бомбараж 2 Евгений Миронов. Третье мая. Воскресенье. Любимов. — Разрешение А.И. получено. Он не возражает. 80 лет, я надеюсь, вы знаете, когда. 11 декабря 1998 года. Бортник, мы день рождения Толстого не знаем. Солженицын встретил меня с чертежом шарашки. Видимо, он думал, эта буквалистика нам не нужна. Катерина увидела в руках у уборщицы заявление на мое имя. Материальная помощь. — Что это у тебя? — прочитала. — Пусть поставит визу Золотухин и отдай секретаршам. Хор... Изобретен шарашки. Работы много будет этому хору. К 80-летию Солженицына поставил бы я прогулки с Пушкиным Терца или Владимова. Кстати, надо перечитать роман «Генерал и его армия». 15 мая, пятница, молитва, театр номер 168. Я думал, будет большой скандал. Бортник не играет Высоцкого. Никакого скандала. Он сделал вид, что не заметил. Имеется в виду Любимов. Это восхитительно. И все в дамках. Он не взял его в Израиль. Иван сказал, что этот спектакль он играть больше не будет. Когда-то Эфрос мне сказал, тебе не стыдно было участвовать в этом спектакле, Высоцкий? Я, помнится, даже отрапила от такой наглости. Только теперь до меня дошел смысл его слов. Когда человек умеет многое, у критики есть выбор. Соблазн похвалить одно умение в ущерб другому. Володя, спой на Гамлете. 16 июня, вторник. Молитва. Мой путь. Я ехал в театр и думал, что уже многие дошлые, дотошные миноискатели, трупоеды обнаружили некоторое охлаждение, изменение наших с Высоцким отношений последнего периода, и все идиоты приписывают это Гамлету. Зависти или еще чему-то в этом роде. 30 июня. Вторник. Молитва. Мой эфрос — это пространство жизни, зарождение и рождение одной роли — Альцеста. Не было бы мизантропа, Моего эфроса не было бы, был бы хороший режиссер в моей жизни, но не мой. Не тот, что стал роднее всех. 24 сентября, четверг. Молитва, зарядка. Надо играть Маркиза. Однозначно, в режиме «Живаго» надо прожить эти два месяца. За оставшуюся неделю сентября надо выучить хотя бы весь текст и прикинуть музыкальные темы. Никакого расслабления. И написать «Жасмин» к Новому году. Тогда 1998 восьмой будет прожить не зря. 30 сентября. Среда. Мой день. Молитва. Зарядка. 81 год. Шефу. Включайся, Валерий, в Десада. Тогда я смогу репетировать. Твой напарник не годится, он не сыграет. Не надейся. Он не понимает. Я вчера включился снова. Второй раз, и, кажется, он доволен. Да и я, в общем, добился того, чего хотел и куда хотел. 7 октября. Среда. Мой день. Молитва. Зарядка. А Господь услышал мою молитву о хорошем дне, и я, сам того не ожидая, вышел на репетицию Моцарта, подловил момент и пошел в монолог и заслужил от шефа комплименты. Наш старейший артист начал репетировать, показал молодым пример, знай текст, ну, иногда и подтянулись все, ну и так далее. И я без малого три монолога прошил, и это важно для меня, присутствовал Мартынов. Музыку которого пока я не могу освоить, да и не осваивал всерьез, но там что-то есть и надо раздраконить, но прежде нотки. Владимир Мартынов, композитор, пишет музыку к спектаклям театра на Таганке. «Кормилец» — Володя Высоцкий, — так обозначил я рисунок. Елена, 68-го года. Теперь у меня в рамке, под стеклом. «Да». Так сложилась моя жизнь, что во многом Владимир помогает мне деньги добыть. В любой программе моей он весомое место занимает и в смысле метража, и в смысле качества. Уж я про книжку молчу, дневники и прочее. Так что кормилец теперь не в рулоне скрученный с 82 года, а в рамку багетовую обрамлен и заряжает меня на десада. 12 ноября, четверг. Молитва, зарядка, кофе, душ. Брожу я по кругу среди старых газет в сцене «Авенира дяди» в спектакле «Шарашка» по Роману Солженицына в круге первом. Поднимаю с полу газету и читаю в «Московском комсомольце» 29 октября следующее. Лежу на коечке в коридоре, потому что больница переполнена, довольный, потому что утром кашу дают». И вдруг идет Володя Высоцкий. А мы уже знали друг друга. Он лежал у своего приятеля ниже этажом, в процедурной, и предложил перебраться к нему. Чего у него только в процедурной не было. Шашлыки приносили, рыбу, конфеты. Стояла пара ящиков коньяка от поклонников. Я банковал по-черному, кормил всех ребят. Высоцкий тогда еще мало снимался, популярность была большекассетная, его не очень узнавали на улицах. На Валеру Золотухина была потрясающая реакция, Валера был очень популярен, его узнавали за кварталы, и я, когда шел с ними, видел краем глаза, как Володя ревнует, это на него действовало. Я слышал много телефонных разговоров, лежа с ним в одной палате, с кем и как он говорил, и с кем он говорил уважительно, и даже чуть-чуть побаивался, так это с Валерой Золотухиным, потому что Валера выдавал ему по телефону очень серьезные вещи. Он говорил, что Петрович сейчас вообще выгоняет, ты приди в себя». Он с ним говорил очень жестко, и Высоцкий его слушался. Валерка абсолютно прав, он умница и артист замечательный. Это я слышал, и Валерию никогда потом не говорил. После больницы Володя пригласил меня на один концерт. Я заработал 10 рублей. Я его объявил, и он дал мне за это червонец. Вот такая нечаянная радость с пола после слова Венера.